Все равно вам лучше. Вы хоть все живы. Мрачно сказал Лысый, с завистью глядя на меня. Он не догадался использовать этот столовый прибор, а руками есть было не так удобно. Вот еще одно подтверждение тому, что мужчины в хозяйственных делах соображают хуже женщин. У нас сегодня почти весь отряд на тот свет отправился, представляешь? Эх, сколько вам теперь работки их поднимать! угу Неопределенно пробурчала я. «И кто же знал, что на усадьбу нападут такие сильные маги?» вздохнул Светловолосый. «Наших уделали, как котят!» «Угу!» пробурчала я, стараясь не показать гордости, которая меня охватила при этих словах. «Так что вам, некромантам, повезло?» сказал Лысый. «У нас сегодня Ллойд так рвал и метал, что я, честное слово, пожалел, что не погиб. А этот урод Ещё и сказал, что лишает нас наказание еды на два дня. чтобы мы подумали над тем, какие из нас боевые маги. Бедняги!» Искренне посочувствовала я. «Что может быть хуже, когда тебя насильно лишают еды? Разве что, если тебя насильно лишают выпивки, но это уже крайняя жестокость». «Никакие из нас боевые маги!» Горько сказал светловолосый. «Я тебе говорил, что зря мы с тобой университет бросили». «Ты видел, как та девка демона вызвала? Раз и готова!» «Неужели?» – польщенно спросила я, ласково улыбаясь магом. «Светловолосый начал мне нравиться. Жаль, что он на стороне врагов». «Да», – подтвердил светловолосый. «Хорошо, что ее убили». «А!» – вякнула я, но вовремя заткнулась. «И почему я решила, что этот щедушный недоучка мне нравится? Никогда не любила блондинистых». А вы не знаете, где тут колбаской можно разжиться? А то наши еще работают. Хотела им бутербродов сделать. Там, махнул рукой лысый. В кладовке я подвязала балахон веревкой и запихнула себе за пазуху все, на что наткнулся взгляд. Удивительно, что творят с людьми горячая еда и похвала. Умирать мне совершенно расхотелось. Я была полна сил и желания продолжать борьбу за жизнь и свободу. «Тебе мама не говорила, что воровать нехорошо?» С упреком спросили меня откуда-то с верхней полки. «Я не ворую», объяснила я. «Это я возмещаю моральный и физический ущерб, который мне тут нанесли». «Вы первые начали», заметил Ёшкин кот. «Не надо было моего мужа трогать», спокойно сказала я, пытаясь дотянуться до полки, на которой стояли бутылки. Уверена, «Отто будет рад вину». «Ничего не остановит разгневанную женщину», — вздохнул демон. «Спасибо за книжку», — поблагодарила я. Бутылка, наконец, отправилась за пазуху в компании к колбасе, копченой грудинке и сыру. Она нам пригодилась. «А ты ее прочитала?» — <служивание> спросил кот, и я явственно услышала в его голосе дрожь. Он боялся критики». «Нет пока», — призналась я. «Была занята. Как только выдастся свободная минутка, так обязательно прочитаю». «Давай быстрее», — заканючил кот нудным голосом начинающего графомана. «Но там же нет инструкции по спасению, подходящей к нашему случаю, ведь так?» — уточнила я. «Поэтому придется тебе немного подождать». пока я выберусь отсюда и смогу в тишине и спокойствии насладиться твоим бессмертным творением. Ой, слушай, а у меня есть идея. А давай ты вытащишь нас, а мы напишем рецензию на твою книгу. А если Ирга будет жив, то и он присоединится. Все-таки он в смерти намного больше меня понимает. Демон посопел, борясь с искушением, и пропыхтел. «Я не могу вмешиваться», «Происходящие события!» Я развела руками и заспешила обратно Котта. Идти с таким грузом еды на животе было тяжеловато, и я посочувствовала беременным женщинам. Интересно, удастся ли мне испытать сомнительную радость материнства, или я отправлюсь вслед за своим супругом на свидание к коту, но уже на демонической территории? «Отта!» – тихо сказала я, заглядывая в комнату, и пытаясь выдавить из себя хоть маленький огонек. «Ты еще жив?» «Угу!» – просипел полугном. «На, выпей!» – я откупорила бутылку и поднесла ее к губам друга. «Тебе полегчает. Что, Леван?» «Лежит. Молчит». Я наклонилась над поверженным противником. Он прерывисто дышал, но больше никаких признаков жизни не подавал. Впрочем, я и не стремилась приводить его в чувство. Поешь и давай отсюда выбираться. Я протянула Отто кусок сыра, решив, что копчености не пойдут на пользу его измученному организму. Я никуда не пойду. Не говори ерунды. Тут такой бардак, что нас никто не заметит. Я украла из кухни рабочий халат повара. Он должен тебе подойти. А на голову наденем колпак. И на нас никто не обратит внимания? Недоверчиво спросил Отто. «А мы никому тут не нужны», — сообщила я. «Все заняты собственными проблемами, а те, кто мог бы задать ненужные вопросы, во дворе магии занимаются». «Да?» — удивился полугном. «Как зарядкой? Все вместе?» «Типа того. Под предводительством Лойда уничтожают следы использования черной магии, чистят энергетическое поле, другими словами. Если приедет вызванное нашими друзьями подкрепление...» Они увидят благопристойную дачу Ее Величества. И все. — А откуда ты знаешь? — Пока по усадьбе шаталась, в окна на улицу смотрела. Объяснила я. Там такие колебания энергии идут. Народ суетится, стражники бегают, все друг на друга орут. Поэтому нам надо смываться, пока есть возможность. Только я не знаю, куда. — Я знаю, — вдруг захихикал Отто. Если ты сможешь меня туда дотащить, то мы спрячемся в темнице, в которой держали Иргу. Там нас точно не найдут. — Думаю, в той темнице уже никого не держат, — вздохнула я. — Мы же разворотили полстены. Судя по всему, там сейчас будет ремонт. — Вот! — воскликнул полугном. — Узников отпускать им ни в коем случае нельзя. А это значит, что они их либо перерезали, как кроликов, Либо перевели в другое место. Если бы их хотели перерезать, то уже бы давно это сделали. Значит, куда-то перевели. Осталось всего-навсего это узнать и присоединиться к магам в их уютном гнездышке. «И как ты себе это представляешь?» – скептически спросила я. «Здравствуйте, а где тут у вас магов держат? А то мы присоединиться к ним хотим, но не знаем как». «Что-то вроде того», – согласился Отто. «Будем импровизировать в зависимости от ситуации». Он в несколько глотков допил бутылку и сказал. «Пора идти, пока вино придало мне сил, но еще не превратило в совершенного идиота». «А что будем делать с Леваном?» «Проще всего, конечно, его убить». Отто ловко разбил об полбутылку и задумчиво покрутил в руках горлышко с острыми краями. «Сейчас я ему перережу сонную артерию и все». Я молча смотрела, как полугном поднес к горлу некроманта свое оружие и в нерешительности замер. Замахнулся и снова замер. «Я не могу», — наконец сказал лучший друг. «Когда он лежит, вот так, беззащитный, у меня просто рука не поднимается. Сколько я не твержу себе, что это маньяк, который убил множество людей. Попробуй ты, у тебя больше поводов его ненавидеть». Я достала нож Закрыла глаза, воскрешая в памяти картинки наших трепетных отношений с Леваном. Набравшись достаточной злости, я прижала нож к шее некроманта и... Опустила его. Оказывается, убить человека не в бою, защищая собственную жизнь, очень сложно. «Ну что ж это такое?» – в сердцах воскликнула я после очередной попытки прикончить Левана. «Значит, ему повезло», – вздохнул Отто. «Хотя я рад, если честно. Не знаю, как бы я на тебя смотрел, если бы ты его прирезала». С трудом поднявшись, полугном схватился за меня. Чтобы не упасть, замахнулся и пнул некроманта. «Странно. Пинать мне его совесть позволяет, а вот убить нет», — задумчиво сказал полугном. «Давай запинаем его до смерти», кровожадно предложила я. «Сил не хватит», — с сожалением заметил Отто. «Одевай меня, посмотрим, насколько к нам благосклонны госпожа Удача, молот и наковальня и ешкин кот». «Кот больше всего заинтересован в нашей сохранности», – сказала я. «Так что будем надеяться, что до тех пор, пока мы не прочитаем его книгу, у нас есть шанс». Обнявшись и шатаясь, как два паралитика, мы поплелись по коридору. Отто что-то тихо бормотал». Я почти не прислушивалась, потому что с каждым шагом он все больше обвисал на мне. Никогда не задумывалась о том, как полезно иметь худеньких и легких друзей. Если выживем, посажу полугнома на жесткую диету, чтобы, если мы когда-нибудь еще попадем в передрягу, было легче спасать друга. Мимо пробежали несколько молодых магов, не обратив на нас никакого внимания. Подействовало! радостно прохрипел Отто. «Что именно?» Иошел и говорил. «Мы невидимы, мы невидимы, мы невидимы. И видишь, они нас не заметили». «Отто!» — укоризненно покачала головой я. «Думала, ты знаешь, что это не работает. Ты представляешь, сколько раз, идя по университету, я про себя такое говорила, не помогала». «Это ты плохо хотела стать невидимой!» — возразил полугном. «Нет!» «Столкнуться в поединке со всеми местными магами не так страшно, как попасться на глаза разъяренному Бефу. Думаю, причина в том, что все заняты своими делами, и на нас всем наплевать». «Наплевать на тех, кто разворотил им полстены и угробил полсотни магов?» – поразился друг. «Но, предположим, начальству не все равно, а всем остальным... Мы вышли из усадьбы и сели возле крыльца». Просто не было сил дальше идти. «Кошмар!» — сказал Отто, пронаблюдав несколько минут за вознёй во дворе. «Бардак! Тут только стража ведёт себя как положено, а эти маги лишь бестолково мечутся. А они хотели скрыть следы присутствия чёрной магии. Разве это так делается?» «Вот тебе заметка на память. Станешь злодеем, набирай себе в соратники только профессионалов». «Куда уж мне?» если даже у королевы на это денег не хватило. — Не в деньгах дело, — я покачала головой. Лунная нежить у них на высшем уровне. Наверное, просто сильные и опытные маги предпочитают ночью отдыхать, а не возиться во дворе. — Если они вообще тут есть, эти опытные маги, — сказал раздумчиво Отто. — Ты помнишь, как легко мы одолели наших преследователей? Они нас взяли числом... А были бы в их числе сильные боевые маги, нас бы размазало по деревьям практически сразу». «А лойд осторожно спросила я. «Если я правильно понимала направление мысли полугнома, то у нас был шанс спастись, причем реальный. От задребежащей где-то вдалеке надежды у меня быстрее заколотилось сердце и пришли новые силы». лойд и Леван – начальство, таких тут единицы». а остальные – зеленый молодняк», – сказал полугном. «Ты видишь, они ведь все даже моложе тебя!» Впервые я порадовалась своим годам. «Эй!» – окрикнул полугном, проходящего мимо паренька. «А где заключенные?» «Туда перевели!» – махнул рукой паренек, указывая направление. «Вот!» – сказал довольно Отто. «Пошли!» «А как мы к ним заберемся?» «Как-нибудь!» Беспечно отозвался полугном. «В крайнем случае у нас есть оружие». «Да уж», – пробурчала я, – «просто хоть против армии выступай. Не наваливайся так на меня, я и так еле иду». Мы доплелись до подвала и сели передохнуть недалеко от дверей, которые сторожили бравые вояки. «И как мы попадем внутрь?» – прошептала я. «Это тебе не маги, этих вокруг пальца не обведешь». «Знаешь, как легче всего куда-то попасть, если это что-то под охраной?» Спросил полугном. «Подойти и попроситься». «Ты с ума сошел?» «Попробуй. На всякий случай у нас есть книга, которая уже доказала свою полезность». «Мне нож как-то привычнее». Все же я взяла книгу и направилась к стражникам, придав лицу как можно более отрешенный вид. – начала я, так и не додумав, что сказать. «А пропустите меня, пожалуйста, за дверь!» «Вы одна?» – деловито осведомился стражник. «Нас двое!» «Маги?» «Да!» «Хорошо, проходите!» Я беспомощно оглянулась на Отто. «Что, всё так просто? В чём подвох?» «Пойдём!» – сказал полугном с трудом, до меня доковыляв. «Что нам остаётся?» Уже закрывая за нами двери, стражник сказал. «Только вы не стучите зря!» «Мы вас все равно не выпустим. Впускать всех можно, а вот выпускать только по приказу королевы». «Ага, вот в чем подвох!» «Да мы никуда и не стремимся», — тихо отозвался друг, тяжело оседая на ступеньки, которые вели в темное помещение. «Нам бы поспать, а там, может, и приказ королевы будет». «Здесь ты не отдохнешь, некроманский приспешник!» Злобно прорычали откуда-то из глубины подвала, и перед нами зажегся маленький дрожащий огонек. Я на мгновение зажмурилась, а когда открыла глаза, увидела избитые и недружелюбные физиономии наших сокамерников. Кажется, мы попали из огня до вполымье.